«Да, поеду. Все уже готово к отъезду». «Но болезнь Сони...» «Это мое запрещенное горе и моя запрещенная забота. Во имя этого я не имею права откладывать дела. Но парад, маневры — это уж не такое важное дело. Это в сущности могло бы обойтись без твоего участия». «Нет». Без моего личного участия ничто в моих славных войсках проходить не должно. Мои бравые солдаты, мои храбрые, неустрашимые офицеры это всегда впереди всего. И не гвардия мне так исключительно дорога, а дорога моя армия, тот мундир, который не станет в ряды мятежников, в ряды изменников престолу. Император сильно волновался, Елизавета Алексеевна всегда боялась этого волнения, а потому поспешила спросить. «Ну а, Соня, ты будешь получать постоянное известие?» «О да, конечно». «А мне кто будет сообщать?» Императрица подняла на супруга почти умоляющий взгляд. «Вам, мой кроткий, добрый гений, буду сообщать обо всем я сам и обещаю быть вам аккуратным. Я знаю и верю, что вас это почти так же близко касается, как меня. Глава 19 Предсмертное обручение. Лето в этом году стояло жаркое, душное. Даже ночами было нечем дышать. Доктора, пользовавшие Софью Дмитриевну, раскаивались, что предпочли сухой воздух Петерговского шоссе влажной температуре островов. Спасти больную все равно было невозможно, но душные ночи усиливали ее страдания. Галицын почти не выезжал с дачи. Шувалов был тоже тут, но на лечении магнетизмом не настаивал. В один из дней, когда Соне было несколько лучше, Марья Антонна обратилась к безотлучно находившемуся при ней лейтмедику Миллеру с вопросом, нельзя ли поторопиться со свадьбой больной. «Вы хотите обвенчать свою дочь?» — переспросил доктор. «Ну да, конечно. Что вас так удивило? Ведь всем известно, что она помолвлена». «Да, помолвки я слышал, но о свадьбе...» «Что же вы думаете, что Соня не выдержит утомления всех свадебных празднеств?» «О празднествах никакой речи быть не может. Она и самой церемонии не выдержит. Предложить ей встать под венец в том состоянии, в каком она находится, будет двойным насилием и физическим, и нравственным. Марья Антонна нетерпеливо повела плечами. Я вашего мнения не разделяю. Да, кроме того, это желание государя. Миллер удивленно взглянул на нее. Это, вероятно, было раньше, но после ваших недавних бесед с государем-императором его величество... Вряд ли мог выразить вам свою волю в этом смысле. «Чьих это наших бесед?» — осведомилась Нарышкина. «Вашей, моей и моего коллеги, лейб-медика Ремана. Государь лично поручил нам наблюдение за больной, и мы не могли и не должны были скрывать от него правду. Ведь не только дни, а часы больной сочтены». Марья Антонна... Непритворно побледнела, однако возразила. Но граф Шувалов думает совершенно иначе. «Граф не доктор», — пожал плечами Миллер.